Край света, глава, первая. Лютик осторожно спустился по ступеням трактира, держа в руках два истекающих пены жбана. Бронясь себе под нос, он протиснулся сквозь кучку любопытствующих ребятишек, пересек двор, обходя коровьи лепешки. Вокруг выставленного на Майдане стола, за которым ведьмак беседовал с Солтесом, уже собралось десятка-полтора поселенцев. Поэт поставил жбаны на стол, присел и сразу же понял, что за время его краткого отсутствия разговор нисколько не продвинулся. — Я ведьмак, — милздарь Солтес, — повторил неведомо который раз Геральт, утирая губы. — Я ничем не торгую, я не занимаюсь вербовкой в армию и не умею вылечивать сап, я ведьмак. — Профессия такая, — пояснил неведомо который раз Лютик. — Ведьмак, понятно? Упырей убивает и вампиров, всяку погонь укокошивает. Понимаете, Солтыс? Ага. Лоб Солтеса, пропаханный глубокими бороздами от тяжкого мышления, разгладился. — Ведьмак, ну да. А как же? — Надо было так сразу. — Вот именно, подтвердил Геральт. Так вот я сразу и спрошу найдется для меня в округе какая-никакая работа? А, -а, -а. солтос снова принялся так натужно мыслить, что это можно было заметить невооруженным глазом. Работа. Да нет. Разве что эти, ну, живоглоты? Вот о том. «Есть ли тут живоглоты?» Ведьмак усмехнулся и кивнул, почесав пальцем века. «Есть!» — пришел к заключению Солтас после долгого раздумья. «А как же! А, гляньте туда горы видите. Там эльфы живут, там ихнее царство. Дворцы ихние, говорю. Ну, прям из чистого золота. о хо хо Эльфы, говорю, Ужасть! Кто туды пойдет, не возвернется. Так я и думал. Холодно сказал Геральт. Именно потому я туда и не собираюсь идти. Лютик нахально захохотал. Как и ожидал Геральт, Солтус думал долго. Наконец сказал: Ага. Ну да. А ну конечно но тут и есть и другие живоглоты, видать лезут из эльфовых краев. Но есть милздарь ведьмак, есть, а как же конца края им нету, а хуже всех будут привидения. Я верно говорю, людишки, людишки оживились, окружили стол со всех сторон. Привидения, сказал один, да, да, староста верно глаголит. Бледная девка по хатам ходит на заре, а детишки от того мрут. И домовые еще, добавил другой солдат из местной стражи. Коням гривы заплетают по стойлам, столбыть и не топыри, не топыри тоже тут и есть. А эти как их, ну порчуны, из-за их человек аж коростой покрывается. Несколько минут ушло на активное перечисление чудовищ, досаждавших местным хозяевам своими гнусными поступками или самим только своим существованием. Геральт и Лютик узнали об отвертах и мамунах, из-за которых порядочный человек в дом не может попасть в пьяном виде, о летюге, которая, видишь ты, летает, стал быть, и сосет у коров молоко, о в лесу голове на паучьих ногах. О кобалдах, носящих красные шапочки, и о грозной щучине кое вырывает, слышь, белье из рук, стирающих в реке баб, и, того и гляди, возьмется за самих этих баб. Не обошлось, как обычно, без жалоб на то, что дестаруха на радкого по ночам летает на помеле, а днем ворует фрукты. Мельник Подмешивает в муку желудевый просиев, а некий Дуда, говоря о королевском управляющем, обзывает того вором и сволочью. Геральт выслушал спокойно, кивая в притворном внимании. Задал несколько вопросов, в основном относительно дорог и топографии, затем встал и кивнул Людьку. — Ну, бывайте здоровы, добрые люди, — сказал он. — Я скоро вернусь. Тогда посмотрим, что удастся для вас сделать.